Глава двадцать девятая. Тимур. «Здравия желаю, товарищ Пал. О! Вот тебе и о!» Данила Алексеевич вошёл в кабинет дознавателя комендатуры, посверкивая новыми звёздами на погонах. «Поздравляю, товарищ генерал-майор. Руку в воинском приветствии я вскидывать не стал. Головного убора не было, ни по уставу». Какой тут устав, когда тебя от жены выдёргивают и везут хрен знает куда, по хрен знает какой жалобе. Да ещё и заставляю тут торчать несколько часов подряд, ни черта не объясняя. Ну, хотя бы в кабинете оставили, а не в холодильник засунули. И даже кофе дали с сигаретами. Почти курорт. Только там где-то моя коренная осталась. И от этого срана на душе, как никогда ещё в жизни не было. «Садись». Скупо кивнул на стол мой командир. Но я видел, что поздравление ему было приятно. «А как, Данила Алексеевич? Когда? Чего молчал про звание-то?» «Увольняюсь я, Тимур». Он достал сигареты из кармана и сам сел на место хозяина кабинета. Разложил локти на лакированной поверхности столешницы. Вот по увольнению присвоили. Ты бы знал, если бы на базе появлялся почаще, а то носишься со своей невестой. «Женой. Тоже тебя поздравляю», — серьезно ответил алексеевич «Только женить бы твоя, видишь, чем обернулась». «Это решаемо». Я оскалился. «Это уже решено, Самарин». «Вы постарались?» «Ну, я просто нашел сегодня твоего родственника. Приволок к себе, дозвонился твоему бате. И мы так тихо, по-стариковски, посидели по видеосвязи». Ты в курсе, что этот твой дядька в прошлом был прапорщиком на нашей базе? Уволился по ранению. Саму жопу тогда схватил в восьмидесятых. Нормальный, в общем-то, мужик, кстати. Я покачал головой. Старики. Представляю, сколько они коньяка выпили со своим по-стариковски. И почему-то злость на дядьку Корене куда-то пропала. Может быть, его тоже можно понять. Может, нет. Похер. Я подлянки не люблю. Я люблю, когда в глаза всё говорят. Но это уже не имеет никакого значения для меня. За себя мстить не буду, за неё уже по морде настучал. Не убивать же его в самом деле. Он сам себя сожрёт, свои жадности и подлости. А Корене я её увезу отсюда. Женить бы по-кавказски — это прекрасно. Это весело и ярко, эмоционально для девочки было. Да и я неплохо развлёкся, в конце концов. Но жить мы будем иначе. Не хочу, чтобы мои дети оглядывались на традиции. Я сам всю жизнь зажата уставом и правилами. Не хочу им подобного. Не хочу, чтобы хоть кто-то когда-нибудь их упрекнул за то, что при появлении старшего они не вставали или ещё чего. Нахер. Короче, дядька твой обиделся банально. Напиздел он про баранов. Алексеич пускал дым кольцами наблюдая, как они истаивают и ломаются в воздухе. Говорит, хотел посмотреть, что ты за человек, и не съедешь ли с темы, узнав, какую сумму за девочку просят. Ну и уважение опять же. Им тут кланяться надо, а ты полез морду бить. Он довольно зажал, глядя на мое охреневшее лицо. Вот ты старший офицер тимуха до каких звезд дослужился. И не мальчик ведь, на Кавказе давно, а в делах семейных профан. А сами-то я прищурился. «А что я? Я вот...» Он тряхнул одним плечом. «Звезду генеральскую забрал. Теперь поеду другую звезду свою забирать». «В смысле?» «Да все ты правильно говоришь. Я тоже. Ты меня до печенок достал тем разговором». Данила Алексеевич махнул рукой и стал снова серьезным. «Спасибо тебе хотел сказать за это». Я последний год только пробывшую думаю. Позвонил домой, а она, оказывается, в Турцию укатила. Надо ехать забирать, по-любому же приключение на жопу найдёт. Так вернётся сама, что? Я не въехал в его замысел. Путёвка закончится и вернётся. Она не по путёвке, она жить туда уехала. Уже недели две как. Жить? На хрена? Найду, спрошу, а ты давай собирайся. Он хлопнул ладонью по столу и поднялся. «Жалобы нет никакой уже. Сейчас тебе тут бумажки отпишут и вали домой. Вернёшься на базу, там всё расскажут парни». «Не вернусь, Данила Алексеевич. Я тоже встал. Тоже уволюсь, я ж говорил». Командир остановился. Посмотрел на меня долгим взглядом. Спокойно так, изучающе. Как будто что-то обдумывал. «А знаешь, может, ты и прав». «Быть офицерской женой — дело неблагодарное, а девчонка твоя молоденькая совсем. Чтобы не развелись, как мы когда-то». Он протянул мне ладонь, и я с удовольствием хлопнул по ней, крепко сжимая. алексеевич за всю мою службу был самым толковым из командиров. Не просто тем, кто посылает на задания или разрабатывает задачи. Нет, он был человеком. Хорошим, понимающим, помогающим. Настоящий офицер, который всегда прикроет спину любому из своего подразделения. Даже вот в таких семейных делах. И раз уж он тоже задумался о возвращении к жене, то пусть у него тоже всё сложится. Семья — это важно. Мы это в командировках понимаем как никто. Спасибо, товарищ генерал. Иди нахер. Он улыбнулся. Родите карточку, пришлите хоть. И вы тоже. Я? Я? крашеная прикрашенная дверь кабинета вдруг раскрылась, оборвала разговор. Впустила к нам дознавателя с папочкой в подмышке. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Не ори, капитан!» Алексей чуть-чуть помучился. Остаточный коньяк и природная скромность не позволяла ему еще принимать такие громкие приветствия. Не привык пока. «Офицера моего лучше отпусти, его жена ждет». «Понимаю, но пока не могу. ЧП, блин!» Какое ЧП? Мы с командиром напряглись. ЧП на службе — это всегда неприятно. Задница начинала чесаться непроизвольно. Годами вбитый рефлекс срабатывал. Патруль у рынка задержал трёх наших архаровцев. Думали, обычная драка, а там побоище. Прямо на улице, представляете? Они к девушке приставать начали. Ну, она и... Она... Я поднял брови. Девчонка побоище устроила. «Она, она!» Капитан комендатуры вдруг заржал довольно. «Одна на троих расписала им морды так, что я им даже медиков вызвал. Я бы им еще и уколы в живот поставил. Вдруг она их заразила. Бешеная бабенка, у «Давай, давай, шагай, женщина-воин!» Донеслось из коридора. Мы с командиром развернулись на голос, как по команде. И охренели одновременно. В нее вошла моя любимая и жутко боевая жена. Увидела меня тоже, вздрогнула, как будто привидение увидела. Не понял. Тимур? В ее глазах было все, от облегчения до злости. А я даже сказать ничего не мог. Серьезно, я растерялся. Это она трех военных уделала. Что за женщина ты, а, Корене? Это что за сокровища мне досталось? Слышь, капитан, пойдем-ка, выйдем. Навязь смехом позвал дознавателя Данила Алексеевич. А что такое?» «Пойдём, капитан, пойдём. Самарин, на тройку героев я сам посмотрю. Ты решай свои вопросики». алексей да я же вовек с тобой не рассчитаюсь, честное слово». Я проводила взглядом, кивая командиру благодарность. А когда за ними дверь закрылась, я повернулся к своей жёнушке снова. «Значит, я там волнуюсь?» Она отчаянно засопела, сдерживая слёзы. «А ты тут с командиром своей беседы беседуешь?»